Возможно, шли они несколько медленнее других, и молодой человек ступал как-то нехотя и с запинками. Но это естественная походка для служащего, годами ненаведовавшегося по будням в этот час дня в Уэстенд. И потому он поглядывает в небо, озирается туда-сюда, будто Портленд Плейс зала, куда он вошел, когда хозяева дома в отъезде. И люстры раскачиваются в чехлах, и смотрительница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 Решила исправиться, усовершенствоваться и влюбился в мисс Изабелл Поул, которая читала лекции о Шекспире на Ватерлоу-Роуд. «Ведь он похож на Китса», спрашивала она и решала, как бы приохотить его к Антонию Клеопатре и прочему. Давала ему книжки, почитать, писала незначащие записочки и зажгла в нем костер, какой лишь однажды в жизни горит, лишенный жара,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 Годиков это через 10-15 кожаное кресло в кабинете среди карточек. Если здоровье позволит, оговаривался мистер Брюер, да, тут-то и была заковыка. Смит был хилый.